Ты меня не видал, я тебя не видел. Уходи, Генка. Обласок дашь? Одними губами прошептал Генка. Обласок. Ни лодку, ни обласок не дам, жестко ответил участковый. Ты сам знаешь, что я к ним приставил охрану. Пешком уходи, Генка. Опять не сидел, а лежал на табурете пальцев, но был уже повернут лицом к окну, где лежала опь, «Кидрачи за ней, а за кедрачами. «Это ведь все равно расстрел!» — прошептал Генка. «А ты как думал?» — не сразу отозвался участковый. «Ты что думал, когда душил мать двух детей?» «Но иди в болото, Бог с тобой. Выйдешь живым человеком, сделаешься. Погибнешь — тоже правильно будет. Сам ты теперь над собой хозяин, Генка. На этом наш разговор оконченный». Они мев пальцев, не шевелился. Лежали перекисшим тестом на костяке мускулы. Стекали на грудь звериной тоской глаза русской богородицы. «Страшный ты, Генка!» — прицикнув зубом, сказала Низкин. «Каждый человек от страху бледнеет, а ты краснеешь!» — ровно хватил стакан водки. Минут через пять Генка с табуретки встал. Запинаясь ногами одна за одну, пошел к двери. — Финач есть? — вдруг вежливо спросил Анискин. — А? — Генка. — Ну чего же ты такое говоришь, дядя Нискин? в дверь запел Генка. — Откуда у меня может быть финач? Вот придумайте же такое, что и подумать невозможно, что даже обидно. Он пел и пел, но участковый не слушал. Он глазами приник к телу Пальцева и удовлетворенно качнул головой так как по спине Генки от плеч к бедрам, а от бедер к левому карману галифе прокатилась быстрая волна. — Сволочь! — восхищенно сказал низкин У тебя ведь в левом кармане пистолет, Генка! — Ну, совсем сделался серьезный рецидивист. Глава вторая Старая Осокорь на берегу шелестел по дневному. Об в синеве густело, под ярм не купались ребятишки, так как шел шестой час, и уже слышалось, как на ближних покосах погуживали машины и покрикивали бабьи голоса. Так бывает к вечеру, когда воздух делается прозрачным и легким. Он доносит до слуха каждый звук, и если в деревне тихо, то можно слышать пароход, который шипит за дальней излученной оби, крик бакланов за отмелью, до которой шесть километров, и тон кукушки в березах. Тихо было в деревне, и участковый Анискин неподвижно стоял посередине дороги, сложив руки на пузе и, медленно покручивая большими пальцами, думал, «Вот ведь до чего выдался тяжелый день, что и не знаешь, куда ногой ступить». Он еще минуточку постоял на пыльной дороге, потом сам себе согласно кивнул головой, пошел к тому дому, что был сложен из сосновых брусьев, и в котором жил учитель восьмилетней школы Филатов. Анискин приблизился к дому, но во двор заходить не стал, а подшагал под открытое окошко. Участковый прислушался и, думающий, наморщился, так как не мог понять, что за звук раздается в комнате. Затем вдруг широко улыбнулся. «Владимир!» — позвал Анискин. Ты б выглянул на час, мне с тобой побеседовать охота. Комарийный писк электрической бритвы затих. Досадливо проскрипел венский стул, все убыстряясь, пробежали по полу шлипки босых ног, и учитель Филатов высунулся в окошко. Маленький, осыпный солнечными пятнами, как веснушками, он отворачивал от участкового левую недобритую щеку. Доброго здоровья, Владимир Викторович! Поздоровался Анискин. «Брейтесь!» «Здравствуйте, товарищ Анискин!» Нехорошим голосом ответил учитель и повел худой рукой. «Прошу заходить в дом». Но участковый Анискин в дом учителя Филатова не пошел, а сделал еще шаг к окну и внимательно посмотрел в лицо Владимира Викторовича. Левая щека у математика была, конечно, недобрита, Но это было пустяком по сравнению с тем, что веки у него припухли, как от пчелиного укуса, щеки были одутловаты и синюшны, а пальцы рук так дрожали, что электрическая бритва, зажатая в них, больно ударялась о подоконник.